зеленевшему майскому лесу шагали двое маргита сняла шляпу адам нес ее какой будет встреча отца и брата с адамом ведь они не знакомы с ним маргита опасалась что присутствие постороннего человека помешает их радости Кроме того, она не знала, какого мнения Адам о ее отце. Каким оно могло быть, если его собственная жена осуждала его и не верила ему? Маргита почувствовала желание защитить честь ее любимого отца. Она подняла глаза на мужа, И их взгляды встретились. Что ты, Маргита? Мне хотелось бы знать, что ты думаешь о моём отце. Знаешь, я ведь очень хорошо помню его и кушу. Ведь мы с ним были друзьями, добрыми друзьями даже с Никушей. О, расскажи мне что-нибудь о той прошлой жизни. Кто мог отказать ей в такой просьбе? Адам рассказал, как он любил тетю Наталью, Никушу, который был немного моложе его, как он любил отца Маргиты. Перед ней он раскрыл то далекое время и счастливое детство, семейное счастье ее родителей. Он поведал ей обо всем, что было до его отъезда в гимназию и закончил свой рассказ словами. Когда я вернулся, счастье растаяло, как сон. Ты спрашиваешь меня, что я думаю о твоем отце? Теперь, когда дедушка ждет его в горке, я радуюсь. Что бы они ни говорили, он остался у меня в сердце таким, каким я его знал до нашей разлуки, я не могу поверить в его вину. Маргита схватила руки мужа своими, уронив цветы. — Поверь, он невиновен. Письмо, которое он мне написал, когда впервые попытался приблизиться ко мне, я всегда ношу при себе. Голос ее дрогнул, слезы заблестели в черных глазах. «Пожалуйста, прочти его и поверь ему хотя бы, ты, Адам!» Она достала свой блокнот и вынула из него тщательно сложенное письмо. Пока он читал, она собирала рассыпанные цветы. Закончив чтение, Адам задумался. С одной стороны, он осуждал Наталью Орловскую, которую он когда-то так любил, но он не мог понять Каримского. Как тот допустил над собой такое надругательство? Он бы такого никогда не вынес. Но когда первый порыв гнева утих, Адам признал, что Каримский, не имея доказательств своей невиновности, ничего не мог поделать против приговора общественного мнения, как только дальнейшей своей жизнью убедить людей, что они были к нему несправедливы. Когда Маргита поднялась, он отдал ей письмо. «Я благодарю тебя за доверие. А ты ему поверишь? Как я могу сомневаться, Маргита?» Она спрятала лицо в цветы. Ах, как ей было грустно! В то же время она радовалась, что Адам поверил ее отцову. Молча они пошли дальше, пока не поднялись на холм. «Здесь мы подождем, и издалека их увидим, когда они появятся. Я так благодарна тебе, что ты мне рассказал, какая тесная дружба связывала тебя с Никушей раньше. Мне хоть не приходится просить тебя о частице любви к нему». «О, нет! Детская любовь очень легко возобновляется. Я только думаю, что не нужно было покупать имение в Боровце, мы бы все поместились в горке». Отец не хотел, но мы позаботимся о том, чтобы они чаще бывали здесь, в горке, добавила она, подняв на него сияющие глаза. Вдруг издали донесся звон колоколов. Маргита вздрогнула. Перед тем, как они отправились на эту прогулку, она прочитала стих из Слова Божия где было написано «Сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Там, дома, она решила использовать эту прогулку для того, чтобы сообщить Адаму сразу по его прибытии о своем твердом решении никогда не быть католичкой. Она чувствовала, что если не сделает это сегодня, то с каждым днем этот шаг будет становиться все труднее. Но время шло, а она до сих пор молчала. Раньше она думала, что это Адама не касается, а теперь, когда они помирились, она почувствовала, что Адам вправе знать о ее внутреннем убеждении. Она присела на пень, и когда Адам прислонился к дереву, напротив нее начала рассказывать о занятиях с Капланом Лангом, не замечая, что он нахмурился. Она не знала, что Адам Орловский был самого плохого мнения о любом служителе церкви. Так как Адам ее не прерывал, она рассказала ему также свой разговор с деканом Юрецким о том, что католическая церковь до этого времени совершенно не заботилась о ней, и что она теперь на нее Маргиту не имеет никакого права. Она заявила, наконец, что никогда не сможет принадлежать церкви, учения которой не соответствуют ее внутреннему убеждению. «Я должна сказать тебе прежде, чем об этом узнает дедушка». Я вам верно буду служить в земных делах, но духовного рабства не допущу, и свободой совести не поступлюсь. Я познала Господа Иисуса Христа и Его Евангелие. Позвольте мне жить среди вас беспрепятственно по Его воле. Позвольте мне стать евангельской христианкой. Посмотри только на деревья, цветы, траву и кустарники. Все развивается и живет по воле Божией. Если перенести всю природу в тесную теплицу, она погибнет. Так было бы и со мной. Я бы тоже погибла от рабства. Адам, не принуждай меня противоречить тебе. Я предпочла бы умереть, нежели отступить от познаний, которые открылись передо мной. От той великой, познанной мною истины. Если ты мне помешаешь, то Господь мне поможет перед дедушкой. Я свои убеждения сумею защитить, не огорчая его. Он меня слишком любит, чтобы не желать мне счастья. Что ты мне ответишь на это, Адам? Она стояла теперь перед ним, освещенная заходящим солнцем. Скрестив руки на груди, он смотрел на нее. Никогда еще он не видел такой убежденной души. Но теперь Маргита стояла перед ним неприкосновенная, как сама душа. Для него это было чем-то новым, какой-то странной силой, перед которой он готов был преклоняться. «Что же ты мне ответишь?» — повторила она свой вопрос. «А если бы я тебе сказал, что Орловские...» были и остаются католиками, что они в своей среде не потерпят протестантки, попирающие ногами наши убеждения?» Спросил он испытывающий. «Если я скажу, что ты, будучи моей женой, должна быть католичкой, что тогда? Как бы ты тогда поступила?» Она протянула руку, указывая на дорогу, ведущую через лес вдаль. Он подошел ближе к ней. «Не хочешь ли ты сказать, что оставила бы нас, а твоя любовь к дедушке?» «Моя любовь к дедушке оказалась бы во всяком случае сильнее, чем его любовь ко мне, ибо я ушла бы, благословляя и молясь за него. С ним остались бы вы все, а со мной на земле никто». Так каким будет ответ? Его лицо то бледнело, то краснело. Он уже давно ни во что не верил. Он не уважал церковных церемоний и презирал всех священников. Однако теперь, когда нужно было решить, дать жене свободу или нет, он все же не ощущал себя столь равнодушным безбожникам, чтобы уступить без борьбы. Римская церковь, породившая Испанскую инквизицию, воспитывала всегда, не исключая и наш просвещенный век, палачей и торговцев человеческой совестью. Некоторое время они молча смотрели друг на друга. Руки Маркиты были сложены как для молитвы. Сердце ее в страхе взывало к Богу. Я верю в твое благородство, Адам. Ты во мне не ошибаешься, неразумное дитя. Верь во что и как ты хочешь, я тебе мешать не буду и не стану навязывать тебе убеждения, которого сам не разделяю. Я запрещу священникам докучать моей жене и пичкать ее своими премудростями. Лишь одного я желаю – не делай этого открыто. Не обращай сейчас внимания общества на нас своим открытым переходом в другую церковь. Пусть дедушка с миром уйдет из этой жизни. Маргита не успела ему ответить, потому что снизу, с дороги, послышался стук колес. — Наши едут! — воскликнул Адам, выпустив Маргиту из своих объятий и поспешил навстречу гостям. Маргита не достигла желаемого. Она желала открытого признания исповедания ею евангельской веры. Однако муж обещал не принуждать ее стать католичкой, и она решила подождать, в надежде со временем добиться своего. Вскоре она припала к груди отца, обняла брата и увидела, как Адам приветствовал своего Тестя и не кушу. Тез дороги они ехали вместе, беседуя. Затем Адам предложил Каримскому и Лермонтову пройтись пешком. Маргита осталась наедине со своим братом. Она обняла его обеими руками. "О, не куша, дорогой мой. Ты здесь поправишься обязательно. Иисус Христос" Услышал мои молитвы, и он сделал так, чтобы на твоих щеках снова появился здоровый румянец. Я уже поправился, дорогая моя сестричка, от одного твоего вида. Но действительно ли ты счастлива? Я не ожидал такой встречи с вашей стороны. В самом деле ты счастлива, Маргита? Да, Никуша, вполне. У меня для этого веские причины. Во-первых, меня Иисус Христос помиловал. Во-вторых, я примирилась с Адамом. И он мне только что обещал, что не станет принуждать меня стать католичкой. И в-третьих, я везу вас в горку. Как ты можешь сомневаться в моем счастье? Лицо Никуши осветилось радостью. Но не только Никуша оживился. Во время прогулки лицо Каримского тоже просветлело. То, что Маргита и Адам так радостно вместе встретили их, принесло ему большое облегчение. Сердечное приветствие Адама, которого Каримский не ожидал, и дружественная беседа между ними разрушили последние преграды. Каримскому. Когда-то искренне любившему этого мальчика нетрудно было снова принять молодого человека в свое сердце. Но здесь был еще один человек, с души которого упал камень. Аурелий Лермонтов, так боявшийся встречи с кузеном Адамом Орловским, не испытывал от нее Ни малейшей горечи. Во время беседы Каримского С Адамом Он думал о своем друге. Ты был прав, Мирослав. Если человек сам прощает, Он может все. И за что, собственно, Я должен сердиться на Адама? Он невиновен? Помоги мне, Господь, Без зла встретиться также С Николаем Орловским. Матушка, Ты была бы мной довольна. Его размышления прервал Адам, спросив его о состоянии Никуши и хороша ли будет эта местность для него. Так, беседуя, они пришли в горку, догнав по дороге карету. Недалеко от имения Никуша тоже вышел из нее. Так они все вместе в веселом настроении подошли к дому Маргиты. Навстречу им вышел Старый пан Орловский. Он на радостях обнимал всех, В том числе и милого доктора Лермонтова. Удивительно человеческое сердце. Куда девались обида и горечь, Когда обрадованный старик обнял Аурелия И стал благодарить его теплыми словами За заботу о Никуше. Сердце у Аурелия совсем все изменилось. Несмотря на его сопротивление, все изменилось к лучшему. Еще немного и он Каримскому, Маргите, Николаю и Адаму, а также и пану Орловскому поцеловал бы руки. Гостям была предоставлена возможность отдохнуть с дороги. Сам Адам прислуживал им. Маргита, между тем, заботилась о хорошем ужине, который и Никуша пришелся по вкусу. Затем они еще долго наслаждались в саду майским вечером, где Адам и Аурелий развлекали это маленькое общество своими воспоминаниями о путешествиях. «Вы на ночь останетесь с Никушей, пан доктор?» – спросил Адам, прощаясь. «О, нет, в этом нет надобности». Тогда идемте со мной в мою спальню, если вы не жаждете одиночества и не очень устали. Нам есть еще о чем поговорить. Аурелий не мог отказать. «Иди и воздай любовью», – подсказывало ему сердце. И он пошел и не пожалел об этом. Во-первых, он сразу же по прибытии мог ближе познакомиться с Адамом Орловским, который был непринужден и естественен. И во-вторых, он получил возможность изложить кузену свою точку зрения относительно вероисповедания. Значит, вы не греко-католической веры, пан Лермонтов. Нет, я евангельской веры. И вы действительно верующие, несмотря на то, что вы врач. Я верю, что Бог... Мне для того даровал жизнь, чтобы я когда-то вернулся к нему. Интересно, значит, вы верите в вечность? Сказала дам с некоторой насмешкой. А вы не верите, пан Орловский? Дайте мне доказательства, тогда и я поверю. Из могилы еще никто не вернулся, чтобы доказать, что есть жизнь после смерти. Кроме одного, Иисуса из Назарета. Когда вы познаете его, вы поверите, что он жив. И если он жив, то и мы будем жить. Сердце заставило Аурелья рассказать Адаму о своей борьбе, сомнениях, а также о конечной победе света над тьмой в его душе. «Извините», — сказал Адам, внимательно его выслушав. Вы были здравомыслящим человеком, а теперь вы стали мечтателем. Вы верите в то, что никто не может доказать. Почему вы не полагаетесь на свой трезвый разум? Потому что мне этого было недостаточно, как ни одному другому человеку». «О, прошу, не говорите так. Перед вами стоит один из тех, кто может жить без веры в вечную жизнь. Кому достаточно того, «Что он понимает своим разумом?» Аурелий посмотрел в лицо молодого ученого. «Не старайся», — говорил ему внутренний голос. «Предоставь его Господу». Поэтому он перевел разговор на другое, и вскоре они подружески простились на ночь. Они уже спали, а в спальне пана Николая все еще горел свет. «Свет!» Здесь шел долгий разговор тесте с зятем. Бывают моменты, когда человек может задохнуться, если у него не будет возможности поделиться с кем-нибудь своими тяготами. Так и пан Каримский сообщил своему тестю, что по пути сюда он встретился с паном Райнером, Он знал, что Наталья была осведомлена о несчастье, случившемся с Никушей, и что она не могла посетить его. Он ей сочувствовал. Наконец старик встал и положил свою руку на плечо сидевшего со склоненной головой зятя. «Манфред, мы приближаемся к могиле. Особенно я». Мы предстанем перед Господом, и там, я думаю, все станет явным. Я тебя до сих пор никогда не спрашивала о тех делах, справедливо было обвинение Натальи или нет. Если ты согрешил, то это прошло. Я не осуждаю и прощаю тебя, но скажи мне правду. Ибо безо всякой причины она тебя, наверное, не оставила бы. Ведь она тебя так любила. С души аптекаря словно свалился камень. В том, что она ушла от меня, я невиновен, ответил он, держа руку старика. Это и перед престолом Господа откроется. Она ушла потому что посчитала меня за неверного, падшего мужа. И она была в сущности права. Я был падшим человеком, нарушившим шестую заповедь. Я предал добрую, любящую женщину. Но это была не Наталья. «Манфред, о чём ты говоришь? Ты сошёл с ума?» Нет, отец, я еще в здравом уме, хотя и удивительно, что до сих пор не сошел с ума. Ты знаешь, что у меня до того, как я попросил руки твоей дочери, была невеста Людмила, дочь учителя Баринского. Исха, которая ни по красоте, ни по образованию не могла равняться с Натальей. Но это была ангельская душа, а я погубил ее. Затем отец мой разлучил нас, мы расстались. Но она была не только моей невестой, которой я бесчисленно клялся в верности. Она была и матерью моего первородного ребенка, которого я никогда не видел, и рождение которого... Стоило ей жизни. Прочти это письмо. Я его нашел вчера среди бумаг. Из него ты увидишь, почему моя жена, которую я никогда ничего плохого не сделал, оставила меня, и почему мой единственный сын теперь умирает. Дрожащей рукой пан Николай взял в руки пожелтевший лис. Прочитав письмо, рука его бессильно упала. Он молча стал расхаживать по комнате. Каримский тоже поднялся и стоял теперь у окна, прижимая горячий лоб к холодному стеклу.